Окна в том доме, где жил Кирелин, были темны, и у ворот на лавочке сидел городовой с бал. Очмяну, когда он посмотрел на ух на и на городового, стало всё ясно. Он решил идти домой и пошёл. Но очутился опять около квартиры Надежды Фёдновы. Тут он сел на лавочку и снял шляпу, чувствуя, что его голова горит от ревности и обиды.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 Решив лгать не сразу, а по частям, Лаевский на другой день в 2 часов пошёл к Самоленко попросить денег, чтобы уехать непременно в субботу. После вчерашней истерики, которая к тяжёлому состоянию его души прибавила ещё острое чувство стыда, оставаться в городе было немыслимо. Если Самоленко будет настаивать на своих условиях до умолён, то можно будет согласиться на них и взять деньги. А завтра в самый час отъезда сказать, что Надежда Фёдовна отказалась ехать. С вечером можно будет уговорить, что всё это делается для её же пользы. Если же самольенька, находящаяся под очевидным влиянием фонкора, совершенно откажет в деньгах или предложит какие-нибудь новые условия, то он Лаевский сегодня же уедет на грузовом пароходе или даже паруснике в Новый Афон или на Ворошиск, пошлёт оттуда матери унизительную телеграмму и будет жить там до тех пор, пока мать не вышлет ему на дорогу.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 Да вчерашнего дня я полагал, что истерики бывают только у дам. И потому сначала думал, что у вас пляска святого Витта. Лаевской заискивающе липнулся и подумал: "Как-то неделикатно с его стороны, ведь она отлично знает, что мне тяжело". Да, смешная была история, сказал он, продолжая улыбаться. Я сегодня всё утро смеялся. Курьёзно в истерическом припадке то, что знаешь, что он нелеп и смеёшься над ним в душе, и в то же время рыдаешь.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 он никак не мог согнуть со своего лица заискивающую улыбку хотя надо сознаться продолжал он были ближайшие причины для припадка и довольно-таки основательные в последнее время моё здоровье сильно пошатнулось прибавите к этому скуку постоянный безденежье отсутствие людей и общих интересов ну положение хуже губернаторского да ваше положение безвыходно сказал фонкоран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 Да и ваши друзья принимают в вас такое горячее участие, что целый день только и слышу, что о вас. Какие друзья? Самоленько что ли? Да, и он. Я бы попросил Александр Давидовича и вообще моих друзей поменьше обо мне заботиться. Вот идёт Самоленько, попросите его, чтобы он о вас поменьше заботился. Я не понимаю вашего тона про Броматов-Лоевске. Его охватило такое чувство, как будто он сейчас только понял, что Заолок ненавидит его, презирает и издевается над ним. И что Заолок самый злейший, непримиримый враг его. "Приберегите это тон для кого-нибудь другого", сказал он тихо, не имея сил говорить громко от ненависти, которая уже теснила ему грудь и шею, как вчера желание смеяться.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 Если у тебя нет денег, продолжал Лаевский, возвышая голос и от волнении не переминая с ноги на ногу, то не давай, откажи. Но зачем благовестить в каждом переулке о том, что моё положение безвыходное и прочее? Этих благодеяний, дружеских услуг, когда делают на копейку, а говорят на рубль, я терпеть не могу. Можешь хвастать своими благодеяниями сколько тебе угодно, но никто не давал тебе права разоблачать мои тайны. "Какой танец?" спросил Самольненко, не домывая, начиная сердиться. "Если ты пришёл ругаться, то уходи, после придёшь". Он вспомнил правило, что когда гневаешься на ближнего, то начни мысленно считать до 100 и успокоишься, и он начал быстро считать. "Прошу вас обо мне не заботиться", продолжал Лаявский. "Не обращайте на меня внимания". «И кому какое дело до меня и до того, как я живу? Да, я хочу уехать, да, я делаю долги, пью, живу с чужой женой, у меня истерика, я пошл и не так глубокомысленен, как некоторые. Но кому какое дело до этого? Уважайте личность!» «Ты, братец, извини», — сказал Самойленько, сосчитав до тридцати пяти, но... «Уважайте личность», — перебил его Лаевский, — «эти постоянные разговоры на чужой счет». Ох, и до да ахи, постоянное выслеживание, подслушивание, эти сочувствия дружеские к чёрту. Мне дают деньги взаймы и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 И увидев Лаевского бледного, размахивающего руками, обращающегося со своей странной речью к портрету князя Воронцова, остановился около двери как вкопанный. Постоянное заглядывание в мою душу продолжал Лаевский: "Оскорбляют во мне человеческое достоинство, и я прошу добровольных сыщиков прекратить своё шпионство. Довольно! Что ты Что вы сказали? спросил Самоленко, сосчитав до ста, багровее подходя к Лаевскому. Да воля, повторил Лаевский, задыхаясь сибирской фуражкой. Я русский врач, товаринин. И статский советник, сказал с расстановкой Самоленко. Сплоном я никогда не был и никому не позволю себя скорбять, крикнул он дребежещим голосом, делая ударение на последнем слове замолчать. Диакон, никогда не видавший доктора таким величественным, надутым богровым и страшным, зажал рот, выбежал в переднюю и покатился там со смехом. Словно в тумане Лаевский видел, как фон Корен встал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 Иначе я приму меры, я драться буду. Теперь понятно, сказал фон Корн, выходя из-за стола. Господину Лаевскому хочется перед отъездом поразвещаться дуэлью. Я могу доставить ему это удовольствие. Господин Лаевский, я принимаю ваш вызов.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 «Давно ненавижу! Дуэль! Да!» «Убери его, Александр Давидович, а то я уйду», — сказал фон Корен. «Он меня укусит». Покойный тон фон Корен охладил доктора. Он как-то вдруг пришел в себя, образумился, взял обеими руками Лаевского за талию и, отводя его от зоолога, забрамотал ласковым, дрожащим от волнения голосом. «Друзья мои, хорошие, добрые, погорячились и будут, будут». Друзья мои, услышав мягкий дружеский голос, Лаевский почувствовал, что в его жизни только что произошло что-то небывалое, чудовищное. Как будто его чуть было не раздавил поезд. Он едва не заплакал, махнул рукой и выбежал из комнаты. Есть пытать на себе чужую ненависть.